Глава вторая. Первые вопросы. Остаток пресс-конференции Эдуард Станиславович Жиградский провёл отмалчиваясь. Он уже изложил свою точку зрения на всё: от проигрыша до перспектив. Сейчас тренер внимательно слушал менеджера и нового, неожиданного пресс-секретаря. Что бы кто ни говорил, а главный спонсор клуба умел удивлять, чаще неприятно. Ещё немного, помучившись от любопытства, Градский незаметно пнул Репина. "Кое что? Стоило узнать сразу". Тот не прекращал улыбаться, обернулся и сквозь зубы произнёс: "Что такое?" "Юра, фамилия у нашей Анастасии уж больно знакомая. Ты мне по этому поводу ничего не хочешь сказать?" "Эдуард Станиславович, вы всё верно поняли", кивнул Репин. "Племянница, единственная". Так значит, она у нас Скрудж Макдаковна, протянул тренер. Она самая. Глаза генерального загадочно блеснули. Эх, Юра. Всё будет хорошо? Барский не уверен. Да и я кое-как ей справки навёл. Она таких, как твои ребята, на завтрак ест, не запивая. Значит, всё ещё хуже, чем я думал. Тренер снова глянул на худенькую блондинку и недовольно скривился. Вот только стервозные бабы им так куча не хватало. И так игроки, как сопи сорвались, только и смотрят, как будет подставить друг дружку. А тут ещё и спонсор дружил. Сердце тренера чуяло неприятности. Андрей захлопнул дверь очередной своей временной квартиры и бросил на пол тяжёлую сумку с аммуницией. В плане на этот вечер было только два пункта: еда и сон. И горе тому, кто попытался бы нарушить этот план. Разовшись, он приосмотрительно достал из кармана куртки мобильный телефон. Ну его стоило отключить как можно скорее. Современное средство коммуникации может и было придумано для облегчения жизни, но в реальности безжалостно сжигало уйму времени и лишало покоя. На экране высветилось уведомление о двух пропущенных звонках. Одно принадлежало вратарю Ивану, а второе... «Вот уж где наглая девица, всё ей не имётся», — гневно подумал Андрей. Мудро рассудив, он не стал никому перезванивать. Отключённый телефон полетел на широкое кожаное кресло, а его владелец босиком протопал в кухню. В животе уже урчало. Пока на сковородке, потрескивая, жарилось мясо, Андрей нарезал овощи, щедро полил их оливковым маслом. поперчил, посолил, руками выдавил сок половины лимона и перемешал. Ещё бы пиво, но нельзя. Он не конив, ему ни одышка, ни замедленная реакция были ни к чему. Спустя считанные минуты еда была готова. Таранов спокойно уничтожал свой ужин, даже не догадываясь, что лучший друг и соратник по клубу Иван Гагарин уже в десятый раз пытается ему дозвониться, чтобы рассказать о шеломительной новости о новом пресс-секретаре. Вратарь всё набирал и набирал знакомый номер, а капитан щурился от удовольствия, доедая последний кусочек сочной телятины. Мясо сегодня особенно удалось, даже без свежего тимьяна, который закончился накануне. Вечер Анастасии Игоревны Барской мало чем отличался от вечера капитана и её команды. Отключённый телефон, лёгкий салат и фоновый шум телевизора. Обычное окончание дня одинокой молодой женщины. Добро дюжина приглашений, хорошо и интересно провести вечер. Так и осталась среди непрочитанной почты на ноутбуке. Безликие рекламные предложения, они приходили каждый день, в будни и выходные, днём и ночью. Банальный спам, от которого не спасала ни одна почтовая программа. Анастасия Игоревна, пресс-секретарь хоккейной команды и опытный специалист по связям с общественностью, относилась внимательно даже к спаму, нещадно удаляя он и после беглого ознакомления. Личных писем на почту не приходило давно. Она здесь всё решила сама, хладнокровно и расчётливо. Прошёл год после скандального развода с мужем и полтора года с момента последней близости с мужчиной. Но некоторые секреты холёная блондинка держала в строжайшей тайне. Никто не должен был знать её слабостей. Никто больше не мог ударить так больно, как... Отвлекаясь от дурных мыслей, Настя включила ноутбук. Кое-что следовало проверить как можно скорее, иначе не уснуть. Игноривая навязчивую почтовую программу, Буарска открыла браузер и ввела запрос. Вроде бы вся информация о команде была изучена вдоль и поперёк, но мало ли... Юра мог лгать сколько угодно. Он менеджер и сопной пёс дяди. Выражение лица тренера оказалось красноречивее тысячу слов. Она не понравилась. Эти неосёсанные грубые спортсмены до да кучи оказались ещё и долбанными, шовинистыми женоненавистниками. Информация о тренере была хоть отбавляй. Заслуги, личная жизнь, статистика, фото. Эдуард Станиславович был заядлым рыбаком и дедушкой двоих внуков. Внуков, не внучек, обратил внимание Настя. Всё свободное время тренер проводил с семьёй или на рыбалке. Жена его боготворила и поддерживала во всех начинаниях. Но это официально, подсказало женское чутьё. Его помощник, второй тренер Дмитрий, данных о котором было, как говорится, код наплакал, внуков не имел. Зато его сын Борис, хоккеист той же команды, умудрялся отличиться везде, где только можно. дебошер и бабник, выпивоха и мод. Он, тем не менее, часто выручал товарищей в самых безвыходных ситуациях. Командный игрок и гроза соперников. Вот уж кто выбивал зубы противнику с завидным постоянством. Первый разряд по боксу. И четвертый дан в Айкидо себя оправдывали. Форвард, находящийся под его опекой, мог чувствовать себя как за каменной стеной. А еще он был ее экс-капитаном. «До капитана я ещё доберусь», – барабаня пальцами по столу, проговорила Барская. Его отсутствие на сегодняшней пресс-конференции не прошло для неё незамеченным. Ведь капитаны так не поступают, особенно после позорного проигрыша. Следующим в череде запросов поисковику стал вратарь. В свои 35 Иван Гагарин был женат и растил двух очаровательных рыжих дочерей, 7 и 4 лет от роду. В настоящий момент супруга Машенька снова была в интересном положении. И к финалу чемпионата у галкипера ожидался собственный повод для праздника. Вопреки стереотипу, Гагарин хотел еще одну дочь. «Уникальный мужик» вырвалась у Насти. Бегла, просматрив информацию об остальных игроках и обслуживающем персонале. Она подошла к двум последним фигурам, с которыми по разным причинам, скорее всего, могли возникнуть трудности. Капитан и генеральный менеджер. Здесь ее поджидал сюрприз. Оба мужчины знали друг друга чуть ли не с рождения и всегда враждовали. Даже приглашение Таранова в клуб прошло в обход менеджера. Контрактом занимались крючкотворцы дядюшки и второй тренер. Это было очень странно. Недолго думая, Настя набрала Юрия Репин личная жизнь. Этим сам-сам нечего было делить на льду, а значит, шершеля фам. Как выяснилось, менеджер оказался женат, давно и счастливо. С экрана монитора на Настю смотрела настоящая секс-бомба. Невысокая, жгучая брюнетка, обладала именно теми формами, при виде которых мужские руки самопроизвольно тянулись к шеринке. Алла так звали супругу. Вела светский образ жизни, но при этом ни в каких скандальных ситуациях замечена не была. Верная жена и раковая красотка, даже для красной книги особ черезчёр редкая. За свою долгую журналистскую карьеру подобных чудес Настя уже навидалось. Подчищать информацию — дело неблагодарное, дорогостоящее, но вполне осуществимое. Надо бы посмотреть на эту алу вживую, а лучше — столкнуть лоб в лоб с Тарановым. От этой идеи на сердце потеплело. Хищник в глубине души встрепенулся, отчувив добычу. Немешкая, барская, принялась за капитана. Фотография сурового мужчины атлетического телосложения заняла почти весь экран. Высокий лоб, пронзительные серые глаза, высокий, чётко очерченный скулы и прямой ровный нос. Неужели ни разу не ломан? И это у хоккеиста. Тут же возник вопрос. Губы рассмотреть не удалось. Почти на всех портретах лицо капитана украшала густая борода и усы. Они хоть и прибавляли спортсмену добрый десяток лет, Но общий облик на удивление не портили. Грозный викинг оставался грозным викингом. Что ж то? А впечатления капитан производил. Неожиданная для Насти впечатления. Дикая смесь заинтересованности и неприязни. От таких особей она всегда старалась держаться подальше, на расстоянии. Но тут уж ничего не поделаешь, работа. С облегчением свернув фото, Барск открыла файл с общими данными. Андрей Таранов, возраст 30 лет, рост 1,82 см, вес 88 кг, брюнет, вредных привычек нет, по зодиаку Лев, хоккейное прозвище Тор. Значит, Лев, цокнула языком Настя, да еще и Тор, и гривы потрясет, и молотом помашет. С такими легко не бывает, это она хорошо знала по опыту. Один дядюшка Лев, чего стоил? Последняя информация заставила ещё больше задуматься, и как только раньше не обратила внимания. В юности местный Тор уже успел неплохо поиграть в Закеанской лиге. Если бы не череда травм и неудач, он и по сей день выступал бы в НХЛ. Возвращение домой, наверняка, было сильным ударом по самолюбию молодого парня. Личная жизнь капитана, в отличие от профессиональной, особой яркостью не впечатляла. Холост детей или постоянных связей ноль. На фотографиях чаще один или с клюшкой. Впрочем, иногда попадались и фото с кроссовками. Брюнетки, блондинки, рыжие полный ассортимент. Лишь фигуры девушки были похожи. Все как одна пышки, крои с молоком. Барская тянула ворот собственной домашней майки и заглянула в декольте. Да, ничего общего. Грудь без пушапа даже до второго размера не дотягивала. хоже аристократически бледная живот плоский спасибо тренажёрному залу по идее всё это должно было успокоить на её прелести красавчик капитан не покосится но вместо спокойствия непонятное досада заноза засела в душе чтобы в конец не скатиться в тоску женщина закрыла ноутбук и вернулась в кухню бутылка красного сухого вина мигом перекачавала из холодильника на стол Старый запас наконец-то пригодился. Уже через минуту штопор как по маслу ворочался в пробку. А на столе красовалась тарелка с сырной нарезкой. В получении от жизни маленьких радостей Анастасия Игоревна Барская была истинным мастером. Тонкий, терпкий аромат напитка околдовывал. Ей хватит одного бокала. Перед сном он лишним не будет. Да и сегодня она заслужила. Первое интервью прошло без сучка, без задоринки. Будь живы родители, они бы ею гордились.